Слава 63 «Вставай! Поднимайся!» Мальцев поставил Семенова на ноги, поддерживая его сзади. «Ты хотел водки? На!» В руке Николая Семенова очутилась открытая бутылка. Он жадно припал к горлышку. «Хватит!» Выдернул бутылку мальцев и развернул тело шизофреника лицом к окровавленному купе. Он все время держался за спиной Семенова, чтобы тот его не видел. «Полюбуйся, что ты натворил!» «Это я?» — заморгал Семенов. «Конечно! Сначала пырнул его, потом ее. Посмотри на свои руки!» Семенов, выпучив глаза, уставился на свои ладони с растопыренными пальцами. Правая рука была в липкой крови. Под ногами валялся тесак, который вручила ему жена для запугивания. «Тебя арестуют, вернут в психушку и сделают дураком», нашептывал Николаю Мальцев. «Но ты ведь не дурак?» «Нет». «Тебя посадят на всю жизнь и никогда не дадут выпить ни грамма». У с е м ё н о в а дернулся кадык. «Но я знаю, как выпутаться из этой неприятности», искушал Николай Мальцев. «Как?» Сейчас в вагон войдет женщина. Она хочет тебя арестовать. Убей ее и уходи. И никто ничего не узнает. У нее в сумочке деньги, много денег. Тебе ведь жена обещала деньги? Ну, вот и возьми их, они твои. Сможешь купить водки, сколько пожелаешь. А ее убей. Бери нож. Она заходит. Было слышно, как кто-то ступил на металлическую лестницу, ведущую в вагон. Семенов поднял нож. «Сразу бей!» — подтолкнул его Мальцев, а сам поспешил к противоположному тамбуру. Двенадцатый вагон был открыт. Значит, Татьяна Семенова здесь. Петелина поднялась по ступенькам. Она объяснит проводнице, что перевод из фирменного скорого на поезда дальнего следования — не самый худший поворот в ее жизни. Статья 307 Уголовного кодекса РФ предусматривает арест за заведомо ложные показания, но есть выход. В примечании говорится, что свидетель освобождается от уголовной ответственности, если добровольно заявит о ложности данных им показаний. Тут есть о чем подумать. Пусть Семенова выбирает и помнит о дочери. Каково будет девочке, если маму обвинят в пособничестве убийцы? Петелина открыла дверь тамбура и шагнула в вагон. Сзади захлопнулась дверь. И ее сразу обжег безумный взгляд. Неизвестный мужчина раздувал ноздри и щерился. Он был из тех, с кем разговаривать бесполезно. Елена отшатнулась и прижалась спиной к закрытой двери. Петелина опустила глаза. Рука безумца сжимала кухонный тесак. Елена знала, как выглядят подсохшие разводы крови на стальном лезвии. Этот нож совсем недавно побывал в деле. Мужчина занес руку для удара и с угрожающим криком выбросил ее вперед. Елена сжалась и закрылась сумочкой. Лезвие с хрустом вошло в сумку, проткнуло ее насквозь и застрело. Острый кончик кольнул следователя через одежду. Не дожидаясь следующего удара, Елена оттолкнула мужчину и шарахнулась в сторону. сумка осталась висеть на ноже елена ввалилась в купе и захлопнула дверь ее пальцы повернули задвижку ладони вцепились в замок сердце бешено колотилось с другой стороны надавили на ручку елена удержала ее человек ударил ногой в дверь отдача пошла в плечо ничего она продержится ему не пробить крепкую преграду она вызовет помощь рука пееленая пустилась ища спасительный кармашек на молнии. И тут Елена поняла, что сумка с телефоном досталась безумцу. Она в западне. Дверь сотрясалась от ударов, ручка дергалась. Потом наступила тишина. Петелина прислушалась. За дверью раздавалось тяжелое сопение. Семенов вцепился в женскую сумочку, его глаза дико вращались, сумочка тяжелая, там деньги. «Цель достигнута. Он сможет выпить, сколько душа пожелает. А закрывшаяся баба ему не нужна, черт с ней. Ему нужен магазин и побыстрее». Елена слышала, как человек сплюнул, вышел в тамбур и спрыгнул на гравий. Она перевела дух, разжала пальцы, державшие ручку двери. Ее нос упирался в холодное зеркало, от ее дыхания зеркало запотело. Елена смахнула влагу ладонью, И закричала В отражении она увидела стеклянные глаза Мертвой проводницы Ее форменный жакет Почернел от крови А на полу лежал мужчина С закрытыми глазами Бледное лицо Красина Елена узнала по тяжелым очкам Ее руки дернули замок Затрясли дверь Елена вывалилась в коридор И побежала Подальше от этого ужаса Она метнулась в сторону, противоположную той, куда ушел убийца с ножом. Вагон пустой, там есть другой выход, там спасение. Она толкнула дверь и остановилась. Путь ей преградил Дмитрий Мальцев. Он вытащил из кармана пистолет, направил на следователя и вздохнул. Все приходится делать самому. Стой, тебе лучше сдаться. «Мне все известно, Мальцев. Тем хуже для тебя». Елена отступала, Мальцев наседал. л а п о м н и с ь я майор юстиции. Кровь у всех одинаковая». Мальце... Грянул выстрел. Пуля попала Елене в грудь. Ее тело отбросило на пол.